«Иди ты, единоличник!» Агния заступилась за сына, на отрез отказалась от наваристой ухи, чем в конец испортила настроение Матвею. «Попомни, Агния, вырастешь еще одного угрюмого кержака, наломает он тебе шею!» Демид поглядывал на Агнию от старой пихты, стоял во весь рост прямой и высокий, белоголовый, с черным кружком на глазу,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 Андрюшка очень любит мать, теперь никакой Демид не закрутит ей голову, и бабушка Аксинья Романовна наказала Андрюшке, чтобы он глаз не спускал с матери и Демида, а барани бог опять срам выйдет на всю тайгу. Нет, сраму не будет, Андрюшка настоящий мужчина. Чуть забрежжила сизоватая зорька, и над низиной мораль и восстановище собрался туман, геологи оседлали лошадей.